Глава восемидесятая Хариш вернулся вечером с хорошими новостями. Кейшен был согласен с моими рассуждениями. Конечно, молодой некромант мог и ошибаться, но больше специалистов по мёртвой магии у нас не было. Тем более надо же было ещё придумать, как эту информацию использовать. «Некроманты получают силы от живых», — повторил Хариш то, о чём я уже и так догадывалась. Когда еще обсуждать план уничтожения правителя Нивхарда, как не во время ужина? Мы сидели за столом с вежливыми улыбками, передавали друг другу блюда, напитки, хлеб и параллельно рассуждали о том, насколько сильно изменилась магия Шията и будет ли нам какая-то польза от этих изменений. Даже Ракешу позволено было присоединиться и к ужину, и к разговору, но он предпочитал помалкивать, как и Санж. Шаят Сахир уже достаточно давно этим занимается, выпивая силы из своих сыновей и поверженных врагов, напомнила я. Может быть, он уже давно владеет некромантией? Возможно. Хариш потер переносицу, а потом попытался разгладить глубокую межбровную морщину. Конечно, не специально, а размышляя над моими словами. Но тогда он сможет выпить и мои силы. А вот вы не сможете впитать его мёртвую магию, и у Кишена не получится с ним справиться. Расстроившись, я уже полминуты крутила в руках вилку с наколотым на ней мясом, забывая его укусить. «Не сможет», — уверенно произнёс Санж и, взяв у меня вилку, поднёс мясо прямо к моим губам. «Ты анимак». Это у тебя есть способность впитывать мёртвую магию, если ты обернёшься тигрицей. Живая магия не способна соседствовать ни с какой другой, напомнил мне Хариш. Если только шият не воспользуется такой же магической сетью, которую создал ваш новый знакомый. Точно, оживилась я и замолчала, пережёвывая мясо. Зато Хариш начал вносить поправки в свой план с нападением магов, советуясь при этом со мной. Мне от этого было немного неловко, потому что я уже давно поняла. Моя часть ответственная, рискованная, но в целом довольно простая. Это я уже сама ее усложняю, пытаясь облегчить задачу магам, но и себе тоже. А решающий удар будет именно Захаришем и его командой. Чтобы ослабить некроманта, нужны были те, кто сможет вытянуть из него именно мертвую магию. Нужны были призраки, например, твари типа тех, что дважды нападали на нас Санджем. «Да, попытаюсь перекинуть сеть», — кивнула я после очередного указания нашего полководца, а потом вспомнила о плетении над своей головой. И задумалась, можно ли как-то использовать то, что оно создано, и контролируется шият Сахиром. Вдруг получится вплести в него нити, управляющие тварями, и потом... Вам никто не говорил, что вы авантюристка, леди Аруна? Идея интересная, но рискованная. Хариш даже тарелку от себя отодвинул, воодушевившись. «Добровольное объединение сил среди магов — не редкость, а ваши методы ближе к каким-то шаманским обрядам или ведьмовским практикам. К сожалению, и шаманы, и ведьмы в Невхарде уже давно не встречаются, но...» Мы понимающе переглянулись. «Конечно, меня обучали улавливать настроение собеседников». Делать выводы по случайно оброненным и недосказанным фразам, собирать знания по крупицам, чтобы потом использовать. Правителю не всегда везет с советниками, поэтому он должен уметь сам проявлять мудрость и хитрость. А жене правителя следовало быть еще более наблюдательной, чем ее муж, хотя бы для того, чтобы вовремя дать нужный совет то есть мой разум уже умел впитывать и обрабатывать знания, пусть и не в таких объемах, но он постепенно справляется с залитой в меня кашей чужого опыта. Все быстрее находя нужную информацию и выдавая ее то, как вспышки озарения, то, как предположения, до которых я сама, достаточно мало разбирающаяся в магии, вряд ли бы додумалась. А может, я преуменьшаю собственные заслуги? Ведь я всегда была любопытная и тянулась к новым знаниям. Однако на самом деле неважно, сама я придумала тот же способ, что и древние шаманы, или он всплыл у меня в памяти из залежей, оставленных в подарок. Главное — результат, всё остальное — мелочи. Единственное, что меня беспокоит, Обводя пальцем шероховатый узор на бокале, я представляла, что глажу по щеке Санджа, и старалась не волноваться. Это когда именно шият наложил на меня это плетение. Ведь нечувствительность к магии у меня проявилась ещё на пути в Невхард, на корабле. «Но ведь вы тогда были неинициированным магом», — немного подумав, предположил Хариш. Да, леди Леония говорила, что Шият Сахир как-то соединился со мной и творил магию через меня. Мне пришлось на секунду закрыть глаза, чтобы сдержать слезы. Никаких сведений о судьбе королевы и ее верной телохранительницы до сих пор не было, поэтому я настраивалась на худшее. Но сейчас некогда оплакивать погибших. Глубоко вдохнув и успокоившись, я продолжила свою мысль. Возможно, это послужило инициацией, а изначально я была не инициирована. Раз он когда-то соединялся с вами, связь могла сохраниться. Может быть, удастся её использовать. Правда, ишия, то будет легко создать её вновь, но не волнуйтесь, у него не получится заставить вас сделать что-то против вашей воли. Как всё сложно. Кривовато улыбнувшись, я оставила бокал в покое и встала из-за стола. «Благодарю за вкусный ужин. Спокойной ночи». Дойдя в сопровождении Санджа до моей, то есть теперь уже нашей спальни, я упала на кровать и уставилась в потолок. Что случилось? Мой тигр пристроился рядом, подсунув свою руку мне под голову, и мы принялись изучать потолок вместе. «Мне неприятно использовать слабость шият Сахира, возникшую, когда он пытался спасти нас от нападения некроманта», — призналась я. «Понимаю, что это глупо, и нам важно любое преимущество, но одновременно всё внутри протестует». Я служил ему более десяти лет. Судя по голосу, Сандж тоже боролся со своими внутренними демонами и иногда проигрывал, а сомневаться в нём начал совсем недавно. Но мне до сих пор противно от того, что я предал своего господина. Хотя я точно знаю, сколько зла он принёс оборотням и... тебе. Ты не поверишь, но я пыталась и не смогла вспомнить ни одного его злого поступка, направленного именно на меня. Тяжело вздохнув, я свернулась клубочком, укутавшись в тёплое объятие любимого мужчины. На тебя, на других... Но не на меня. Какая бы у него ни была причина, меня он постоянно оберегал. И эта связь, она ведь тоже появилась из-за его желания меня защитить. «Оплетение на голове, не позволяющее тебе чувствовать магию», — сарказмом уточнил Санж. «Он хотел использовать тебя, чтобы отдать твоё тело другой. И я готов простить ему всё, даже смерть Виджаи». Только нежелание отнять тебя у тебя самой. В последней фразе было столько злости и одновременно боли. Я даже голову приподняла, чтобы полюбоваться своим тигром. А он после небольшой паузы едва слышно добавил. И у меня.